А я и не знал, что у нас ещё гость. Это Николай, дедушка, познакомься. Наш с Мариной однокурсник. Как же это? Как же это я не слыхал, как ты приехал, Коля? Дедушка. Здравствуй, дорогой. Я ждал тебя. Здравствуйте. А почему ты один? Где Виктор? Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Мы договорились встретиться на вокзале. Я прождал полчаса, потом уехал. Но удивляться тут нечему, это в его манере. А где же магнитофон? У Виктора. Он должен был прийти с ним на вокзал. Способен подвезти, значит, ваш Виктор? Понятно. Про таких говорят. Я бы с ним в разведку не пошёл. Ну как ты можешь так говорить, дедушка? Ты же его совсем не знаешь. Ну почему не знаю? Знаю. За красивой оболочкой частенько скрывается... Сказал бы, да слово грубое, но точное... спасибо творог был хорош отчая воздержусь Ооленька если можно постараюсь не играть на рояле мне в течение некоторого времени нужна тишина со мной это редко случается. Чтобы я отказавался от чая вернее до сегодняшнего д дня не случалось но в моей голове вдруг так точно выстроилась тройная сцена между николаем ниной и мариной что я решил не тратить время на чай и поспешил к письму столу и так николай нина марина 4 то есть виктора нет начнем это так еще от калитки и Слышен энергичный, на редкость приветливый голос Николая. Здравствуй, Нина! Здравствуй и Марина! Здравствуй, Нина! Здравствуй и Марина! Николай, вот кого не ждала. Какими судьбами? Ты же нам с Виктором дала адрес. А почему он сам не приехал? К сожалению, но Виктор отбыл на залив кататься на яхте. А зачем ты приехал? йду-ка я в сад ты совершенно не мешаешь даже лучше если не уйдешь интересно до какого предела человек может терпеть обиды обиды что вы таким образом неель скрывает свои прекрасные чувства ко мне но я как локатор от меня трудно что-либо у ударить молодец вот и бери его себе мне он не нужен ложь как видно у вас начинается объяснением любви ухожу марина не надо ушла ты А все же правда. Зачем ты приехал? Неужели так трудно догадаться? Я тебя люблю. Чудной ты. Но если я тебя не люблю? Не люблю, понимаешь? Не люблю. Ну, в это я не верю. А вот в то, что я тебя люблю, в этом уверен. А если в чем я уверен, то будет все, как надо. А, прямо не знаю, что с тобой делать. Гнать как-то неудобно, но и глядеть на тебя неинтересно. Маленький, сквастенький. Ты забыла сказать, что я лобастенький? А что касается роста, то ведь и Наполеон, и Пушкин, и Суворов не принадлежали к высотным зданиям, однако были вершинами. Ну, а скуластенький. Так это еще Гоголь сказал, что в каждом русском татарин сидит. У тебя на все готовый ответ. Это не так трудно. Виктор тебе ничего не передавал. Если бы передал, то я постарался бы потерять. Ну, что мне с тобой делать? Ну, пойдем хоть в сад, что ли? Жаль, что не принято теперь носить платье со шлейфом. Было бы у меня такое платье, ты бы носил шлейф. Был бы мой паш. Не обязательно шлейф. Я могу ими-ними не подхватить. Гораздо удобнее, не надо наклоняться. Руки. Обычно влюбленные бывают робки. В наш век космоса несовременно. Лучше дай руку, и я тебя поведу вперед к солнечным горизонтам. К солнечным горизонтам. К солнечным горизонтам. К солнечным горизонтам, поведу к солнечным горизонтам. Хорошая фраза. И парень хорош. Поведу к солнечным горизонтам. И точка. Рядкий персонаж вырисовывается. Энергичный, динамичный, положительный. Гри-гри! Гри-гри! Гри-гри! Ну что? Гри-гри! Можно поиграть немножечко, но я тихонько. Тоскуешь? Грустишь? Да, немножко. Я всегда скучаю, когда Костя нет дома. Ну-ну. А новых гостей у нас в доме не наблюдается? Этот субъект ещё не приехал? О ком ты? О Викторе. А, Нина сказала, что он, очевидно, приедет позже. Захлопни дверь перед его носом, Ольга. Он способен на всё. Откуда ты знаешь? Я всё знаю. У меня есть опыт. Не преувеличивай, Гри-Гри. Ах, Ольга, Ольга, как ты доверчива. Оставь, Гри-Гри. Ты в последнее время стал какой-то странный. Я странен? А не странен кто ж? Ой, как ты смешно это сказала. Ой, Гри-Гри.